Глава семнадцатая «Что ты сейчас сказал?» Я резко повернулась и двинулась обратно к мужу. «Как давно ты знаешь?» «Не кричи, прошу тебя, тут люди!» Дима схватил меня за локоть и потащил на кухню, плотно закрывая за нами дверь. «Не стоит всех ставить в известность о наших проблемах». «Ты думаешь, мне есть какое-то дело?» рявкнула я, ни на йоту не понижая громкость. «После того, что ты вытворил, скандала не избежать — это как пластырь, проще разом и резко». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Давыдов. «Мы все равно разведёмся, Дим. Я не приму тебя после моей сестры». «Да не было у нас ничего, как ты не поймешь то никак». «А с какого перепугу я должна тебе верить?» — иронично уточнила я. «Ты свое доверие профукал, мой дорогой». Теперь уже как есть. Ань, прости меня. Нет, Давыдов, так дела не делаются. Я категорически была настроена на отказ. Ты думаешь, дров наломал, сказал «прости» и все? Тебя простили? Я не знаю, было у вас что-то или нет, но факт остается фактом. Она моя сестра. Я не могу видеть ни тебя, ни ее. «Стоит только задуматься, как перед глазами появляется картинка. Где вы?» Горло запершило. Ком, который то и дело загоняло внутрь, внезапно встал поперек горла, не давая мне произнести ни слова. Дима молчал, буравя меня, нечитаемым взглядом. Хотя, почему нечитаемым? Вполне читаемым. Ровно так смотрел один котик из любимого детьми мультика. «Давыдов», — сумела я еле-еле заговорить, — «так не сработает. Подумай еще. «Ну что ты хочешь от меня? Подарки? Путешествия? Что, Аня?» «Ты снова пытаешься меня купить. Хватит, Давыдов, давай сменим тему. Когда ты узнал, что Тёмка и мне не биологический ребёнок?» «Сегодня утром пришел результат теста». Я снял с твоей расчески волосы. А меня ты спросить не захотел? Снова я начала вскипать. Ань, ты же понимаешь, что это огромная ошибка. Наш сын где-то там растет с другими родителями, которые вот вообще не факт, что знают о том, что это не их ребенок. А если они маргиналы, ты понимаешь, сколько мог пережить младенец? Что бы там ни было, «Это все должно решаться в правовом поле», — отрезала я. «Ты же понимаешь, что если с той парой все в порядке, они очень сильно любят своего малыша. Им так же, как и мне, плевать уже, их он или нет. Так нельзя, понимаешь? Дети выросли в других семьях». «О чем говорил Игорь с тобой?» — резко перевёл тему муж, что я даже на мгновение опешила. «А что такое?» Он твой партнер, мы общались о тебе. Не ври, поморщился Давыдов. Я тебя знаю как самого себя. Я знаю, когда ты врешь. И ты знаешь, почему я никогда тебе не вру. Дима, ты адвокат. О чем ты вообще? У тебя тысяча лиц. Не с тобой. С одной стороны, язык чесался все рассказать мужу и плюнуть на все с высокой колокольни. А с другой... Перетерпеть все это, находясь рядом с ним, было проще. Да и у кого сейчас есть силы на развод? Это такая шумиха и колгота, что на это ни моральных, ни физических сил нет. Лично у меня нет. То, что потребовал от меня Игорь, невообразимо, нагло и абсолютно невозможно. Но он же может создать нам еще большие проблемы. Зачем ему ребенок? каким образом он связан с моей сестрой и почему внезапно захотел скрыть наш разговор от мужа. А не он ли принес Диме эту новость? «Кстати, а как ты решился на ДНК-тест?» Дима замолчал. Отвернувшись к окну, он застыл. Лишь бугрящаяся под рубашкой мышцы выдавали его нервы. «Мне пришло письмо пару месяцев назад. Анонимное». Обычно я их выбрасываю, но тут, не понимая, почему, открыл. Письмо было недлинным, написанным вручную, где я неизвестно рекомендовал мне проверить, в родстве ли я собственным сыном. «И ты поверил на слово?» — с горечью произнесла я, приземляясь на высокий барный стул. Я не проверял долго, просто отмахнулся от этой писульки и продолжил жить, любить свою семью и да. Не вспоминал ни о чём, пока вдруг пришло еще одно письмо. Только закончился процесс Кудряшовых, я был не в настроении, и тут меня накрыло. Я тогда напился, вдрызг, сам себя накрутил, а потом еще неделю ходил вокруг да около, не в силах поверить, что такое вообще возможно. Но письмо пришло. Меня грызло это изнутри, и я решился. Я не смог, просто не смог нормально посмотреть результаты теста. Всё время откладывал это. Чувствовал себя ужасно, понимая, что предаю тебя, сына, нас. Почему ты просто не сказал мне? И как бы отреагировала? Хм, хороший вопрос. Хотя на его есть конкретный ответ. Я бы сочла мужа сумасшедшим, и мы бы поругались. Ну вот, видишь? Дима повернулся и застыл с сожалением, глядя на меня. «Послушай, я мудак, и я это знаю. В момент, когда надо было разобраться, я банально выбрал путь, который проще. Я себя не оправдываю, не ищу причин. Но я очень надеюсь, что ты сможешь хотя бы рассмотреть вариант продолжения нашей совместной жизни». «За эти дни я остро ощутил, что плевать я хотел на эти тесты и проверки, и люблю вас, обоих больше жизни. Если шантажист объявится, то я буду решать вопрос жестко, но пока я хочу вернуть свою семью обратно». «Да, вот», — объяснился уже, — «хотелось бы мне ему это сказать, но я решила посоветоваться с Верой». «Простить его?» Не думаю, что смогу, но зарекаться я не решусь. Пока что мой муж не сделал ничего, чтобы я начала думать о нем как-то иначе, а вот с Игорем надо разобраться. Не верится мне, что он просто явился меня шантажировать. Для всего этого должна быть причина, и я найду ее. Знаешь, Дим, я всегда думала, что выйду замуж один раз и навсегда. Но ты показал мне, что зарекаться. «Ни от чего нельзя. Я не могу тебе ничего обещать. Я, честно говоря, вообще не представляю, каким образом общаться с тобой дальше. Но я предлагаю тебе договор. Мы разберемся со всем происходящим, найдем этого шантажиста, а потом... Потом будет видно». Договорив, я не стала дожидаться ответа, но и Дима меня не останавливал, когда я покидала кухню.